но я хотел бы вернуться. Я многое понял с тех пор вел бы себя теперь по-другому. Она затушила окурок в стеклянной пепельнице и сделала большой глоток виски. Мне, пожалуй, пора, она поднялась. Тебя подвести? Нет, спасибо, у меня машина. Элеонор направилась к выходу, но вдруг остановилась и промолвила. Знаешь, а ты прав. В чем? В том, что мне безразлично. Босх смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверями бара. Следуя записям, сделанным во время телефонного разговора с Рондой из кабинета Алиса, Босх нашел Долли в северном Лас-Вегасе. Это оказался элитный клуб. 20 долларов за вход, не менее двух порций выпивки, и к месту посетителя сопровождал крепкий мужчина в смокинге с накрахмаленным воротничком, который, словно горота, впивался в его шею. Танцовщицы тоже высший класс, юные и красивые, Но вряд ли у них хватало опыта и таланта для выступления в больших шоу на стрип. Человек в смокинге провел Босха к крошечному столику, стоявшему в восьми футах от главной сцены, которая в этот момент пустовала. «Новые танцовщицы выйдут через пару минут», — сообщил он. «Приятного вечера!» Босх не знал, положено ли здесь давать чаевые за то, что его посадили так близко к сцене. Он решил, что сойдет и так. Смокинг удалился, не стал крутиться рядом с протянутой рукой. Босх едва успел достать сигарету, как к нему подплыла официантка в красном шелковом платье, на высоких каблуках, в чулках в сеточку и напомнил о правиле двух порций выпивки. Он заказал пиво. Пока Босх ждал пива, он осматривался. В этот вечер дела в заведении шли явно не блестяще. Был понедельник, день после выходных и в зале, кроме Босха, собралось не более двух десятков мужчин. Они не обращали внимания друг на друга и надеялись на предстоящее шоу. По бокам и в глубине зала висели огромные зеркала. Стойка бара тянулась по левой стене и упиралась в заднюю, где на дарочном проходе молела неоновая надпись. Только для танцовщиц. Переднюю стену занимали сцены и нарядный занавес. От сцены к центру зала шел подиум, и на него были нацелены укрепленные на решетке под потолком прожектора. Они бросали на подиум яркие лучи, и он сверкал на фоне полутемного прокуренного зала. Диск жаке из кабинки с левой стороны сцены объявил, что следующий танец исполнит Рэнди. Из акустической системы зазвучала старая песня о димане «Два билета в рай», и из-за занавеса появилась высокая брюнетка в красном лифчике и шортах которые были настолько укорочены, что из них выглядывала нижняя часть ее ягодиц, и принялась двигаться в такт музыки. Женщина оказалась настолько красивой, что Босху захотелось спросить, зачем ей понадобилось здесь выступать. Он всегда считал, что красота помогает женщинам избежать многих трудностей в жизни. А вот это не женщина, скорее девчушка, при всем своем очаровании работает тут. Может, именно это и притягивает приходящих сюда мужчин, — решил Босх. Не вид полуобнаженного тела, а мысль, что еще одна потерпела неудачу. Босх подумал, что он ошибался насчет красивых женщин. Официантка поставила на крохотный столик две порции пива и сообщила, что с Босха причитается 15 долларов. Он чуть было не попросил еще раз назвать цену, но сообразил, что дороговизна объясняется местом, где он оказался. Дал двадцатку, и когда официантка, собираясь отсчитать сдачу, принялась копаться в куче денег на подносе, махнул ей рукой. Она сжала его плечо и наклонилась так, чтобы он мог обозреть впадину между ее грудей. «Спасибо, дорогой. Скажи, если понадобится что-нибудь. Лейла сегодня здесь?» «Нет». Босс кивнула, и официантка выпрямилась. «А Ронда?» Она указала на сцену. «Рэнди». «Нет, Ронда, как в песне. Помоги, помоги мне, Ронда». «Она сегодня работает? Она танцевала вчера?» «Ах, это, Ронда! Да, здесь. Ты пропустил ее выступление. Наверное, переодевается». Босха достал из кармана пять долларов и положил их на поднос. «Слушай, сходи к ней. Скажи, что друг Тони, с которым она вчера общалась, хочет ее угостить. Ладно». Официантка опять сжала его плечо и удалилась, а Босх повернулся к сцене. Рэнди закончила танцевать под одну песню, И сразу началась другая – «Адвокаты, пистолеты и деньги Уоррена Зевана».